Глава 19 Утром я побежал в Академию с утра пораньше. Надежды застать там большинство преподавателей не было никакой. Большинство из них — люди творческие, остальные — увлекающиеся. Другими в Академии изящных искусств быть не рекомендуется. Сожрут. И если кто-то думает, что это в военных училищах и академиях сложно учиться, то тот глубоко заблуждается. Военные хотя бы в большинстве своем не ревнивые, не мстительные и не такие изощренные на способы мести. Художники мало того, что обладают такими качествами, так еще и фантазией и воображением не обделены. Так что преподаватели очень быстро приспосабливались и становились гораздо изощреннее своих учеников. Это если они изначально такими не были. В общем, как и все творческие люди, преподаватели Академии любили поспать. А если не любили... Всячески делали вид, что любят, чтобы их не заподозрили в плохом. В основном это группа Медведева касалась, конечно. Но они ранние часы в таком случае забирали в смежных учебных заведениях. Например, в Машкином училище. А в академию приходили, как это и положено, к 10-11 часам. Поэтому я сразу же пошел к кабинету ректора. Потому что бедный Николай Васильевич обязан был быть на месте с утра пораньше. Вместе со своей неизменной секретаршей. «Рысев, ты не заболел?» — спросила меня эта бессердечная женщина, глядя поверх очков, когда я ввалился в приемную. «Чего ты так рано притащился?» «Отпрашиваться пришел», — хмуро ответил я. Тигров решил, что ему, глав уважаемых семейств, маловато будет, и велел притащить наследников. Так что мне делать? Написать там надо заявление или просто на словах пойдет?» хм. «Тогда лучше Николая Васильевича дождаться», — немного подумав, ответила секретарша. «Я не знаю протокола спецгрупп для подобных случаев». «Так я за этим и пришел», — вздохнув, я огляделся по сторонам. «В противном случае я максимум Шишкина в известность поставил бы. Сказал бы, что Муза советует срочно посетить все злачные места Иркутска в поисках вдохновения». «Рысев, ты какого лешего здесь к моему секретарю пристаешь?» приемную стремительно вошел ректор. «Почему ты собираешься в злачные места Иркутска вместо дворца князя Тигрова в Новосибирске? Или ты дворец князя злачным местом называешь?» «Это с какой стороны посмотреть?» — пробормотал я. «А вы откуда знаете про Тигрова?» «Вчера депеша официальная пришла всем руководителям учебных заведений, чтобы гнали наследничка в шею на бал собираться. Вот я тебя и спрашиваю». Почему ты здесь, вместо того, чтобы шелковый шарфик наглаживать или пилку новую покупать? Ну или чем то там на балу собрался эпатировать публику? Почему сразу эпатировать? Может, я захочу спрятаться от всей этой суеты? Черный фраг, бабочка, задумчивое и возвышенное выражение на лице и вперед, возвышенно скучать возле колонны. Это в любое время модно, между прочим. Ну-ну, ректор покачал головой. Можно сказать, что я тебе верю. «Все, хватит рясы точить. Мне нужно работать». «До свидания, Николай Васильевич». Ректор кивнул и прошел в свой кабинет. Я же задумчиво посмотрел на секретаршу. «И во что мне все-таки одеться? Как думаете?» «Смотря каких целей ты хочешь достигнуть», — она вздохнула. «Если действительно не хочешь привлекать внимание, то как раз черный фрак и бабочка вполне подойдут. Ну а если наоборот? Даже я не знаю». «Что можно посоветовать?» «Наверное, все, что угодно». «Ладно, остановлюсь на своем стандартном наборе. Белый костюм, черная рубашка и шелковый платок вместо галстука». «Ненавижу галстуки», — сообщил я, хмыкнувшей женщине, и вышел из приемной. Дома же меня ждал сюрприз в виде вернувшейся жены. «Нас отпустили. Сказали, что это распоряжение Тигрова». Она вздохнула. «Ты, случайно, не знаешь?» «С чем эта суета связана?» – спросил я, бросая пальто на кресло. «Точно нет. Но со мной учится девочка из Новосибирска. Ее семья вхожа к князю. Какими-то скудными сведениями она располагает». Маша замолчала, задумчиво глядя в одну точку. Затем тряхнула головой. Ксюша говорит, что Дмитрий Анатольевич хочет представить обществу своего приемного сына Александра. Родного-то Андрея и так каждая собака знает. Она махнула рукой. «Вроде бы кого-то награждают. кричит то ли вернул кому-то баронство, то ли произвел в достоинство. Я так и не поняла. Но Тигров будет награждать. Да еще какие-то неприятности у графа Сапсонова уже решенные, но князь хочет об этом поговорить». «Кто все эти люди?» пробормотал я. «Понятия не имею», Маша пожала плечами. «Но вот тебе этот бал будет полезен, «В связи с твоей будущей службой, тебе, Женечка, лучше всех этих людей знать». «И не поспоришь, птичка моя», — Я притянул жену к себе и чмокнул в макушку. «А молодежь тигров собирает, скорее всего, чтобы разбавить общество, из-за своего приемного сына Александра, которому может быть несколько неуютно и одиноко в окружении всех этих напыщенных глав родов и кланов». «Да, скорее всего» да еще и для своих дурацких развлечений. Главы родов уже не молоды, в большинстве своем. Она поморщилась. «Женя, обещай, что не будешь принимать участие в сомнительных забавах Тигрова. Я очень тебя прошу». «Да что ты, Маша!» Я погладил ее по голове. «Я же художник, а не воин, и даже не будущий офицер. Но кто в своем уме художника на какие-то развлечения потащит? От развлечений же что требуется? Хлеба и зрелищ?» «А от художника и хлеб весьма сомнительный, да и зрелище так себе будет. Это неинтересно, а раз неинтересно, значит для меня сравнительно безопасно». «Я бы очень хотела в это верить», — тихо проговорила Маша. «Ваше сиятельство!» — в приоткрытую дверь заглянул Тихон. «Гонец от его сиятельства Сергей Ильича прибыл!» «Пусть проходит!» — я отпустил Машу и повернулся к двери. Гонец привез очередное письмо от деда. В нем говорилось, что портальный свиток он нам не передаст, а будет ждать в Иркутске, чтобы оттуда переместиться в Новосибирск уже всем вместе. «Интересно, а кто-нибудь догадался нам в Новосибирске снять номера в гостинице? А еще лучше дом», — пробормотал я. «Так...» «Тихон!» — крикнул я, и денщик тут же появился передо мной. «Да, ваше сиятельство!» «Старый деньщик словно все время за дверью стоит, ждет, когда же я его позову, и очень радуется, когда это происходит. «Ты знаешь, где Сергей Ильич купил дом в Иркутске?» — спросил я. Тихон на секунду задумался, а потом кивнул. «Но, ваше сиятельство, я знаю только адрес. Сам там никогда не был». «Тогда нужно послать гонца, вон того, кто ночью прибыл. Он поди уже отоспался». Пускай машину, что ли, организуют, чтобы мы по Иркутску не мыкались, а потом приходи ко мне поможешь собраться. Слушаюсь, ваше сиятельство. Тихон прямо вытянулся, как перед генералом на параде. Настасью кликнуть, чтобы она ее сиятельство помогла вещи уложить. Желательно. Я улыбнулся, глядя на фыркнувшую жену, а когда тихон вышел из гостиной, поднял из кресла свое пальто. Ты становишься похоже на кошку, когда вот так фыркаешь. Тебе не кажется, что это немного неправильно?» «Птицы изумительно копируют чужую речь», — парировала Маша. «Что, и соколы в том числе?» «Жизнь полна чудных открытий. Не находишь?» «Нет, не нахожу. Но надеюсь, что в Иркутске мы пробудем достаточно, чтобы я имела возможность хоть какое-то платье для Бала приобрести. Тебе тоже не мешало бы приодеться». «Я не буду себе изменять», — покачав головой, я направился к двери. «А вот куртку мне приобрести не помешает. Напомни мне, пожалуйста, чтобы я куртку купил». «Сколько у нас времени?» — с нажимом произнесла Маша. «Три дня», — ответил я. «Это ужасно!» — и жена опустилась на диван. «Ты преувеличиваешь. К тому же, если князь так любит сомнительные с твоей точки зрения развлечения, предлагаю заявиться на бал в парадном мундире. На балу у императора вы, как я понимаю...» Именно в нем будете. Правда, я не представляю, как в них танцевать. Это будет выглядеть очень странно. На балу у императора нас представят Его Величеству в мундирах, а потом отпустят переодеться во что-нибудь более подобающее. Как я поняла, нам даже готовят специальное помещение и служанок в помощь, и к этому балу мой наряд уже шьется. Хорошо дебютанткам и вообще незамужним девицам. Белое платье всегда будет актуально для них. «Но мне-то что делать?» «Маша, относись к этому балу так же, как к свадьбе Чижикова. У тебя куча нарядов, которые ты ни разу не надевала. Самое главное — это драгоценности покруче. Все взгляды будут прикованы к колье, а на платье внимание обратят, ну, разве что завистницы. Но те найдут к чему придраться в любом случае, не переживай. Поэтому давай дадим гонцу время без проблем и спешки добраться до дома в Иркутске». А сами пойдем и перетрясем твой гардероб и шкатулки с побрякушками, и подберем тебе приличный наряд для бала, который, хоть и княжеский, но все равно провинциальный. Надеюсь, моему вкусу ты все-таки доверяешь. В итоге мы дали гонцу аж три часа форы, но с другой стороны, Маша осталась довольна, и даже ее нервозность немного снизилась. Возле портальной станции, уже в Иркутске, нас встречали. Нас с Машей сопровождал Тихон и Игнат. Личной горничной у жены в форте не было, потому что как-то не предполагалось, что она может понадобиться. Кроме того, наличие у девушек горничных не приветствовалось руководством училища. Почему-то это самое руководство пребывало в уверенности, что будущие офицеры обязаны уметь одеваться без посторонней помощи. «Дикари, одно слово!» Приехавшего за нами егеря сразу же узнал Игнат. Еще до того момента, как парень узнал меня. «Ведь я могу поклясться, что ни разу не видел этого прорысива». Нас загрузили в машину клана. Они тут же принялись обмениваться новостями, предоставив нам с женой любоваться красотами города, в котором мы всегда бывали короткими перебежками, от железнодорожного вокзала до портальной станции. «Ну, что я могу сказать? Иркутск больше Ямска, а так город и город. Не вижу я особой красоты в городах. Дома и дома, никакой эстетики». «Но мне простительно. Я художник. Мне так музы нашептывают». Как оказалось, дед уже прибыл сюда. Собственно, мы разминулись как раз на те лишние два часа, которые дали гонцу, чтобы оповестить о нашем приезде. Дед обнял нас с Машей по очереди. Потом посмотрел на нее и ласково проговорил. «Машенька, думаю, тебе надо отдохнуть с дороги, а потом распорядиться об ужине. Ты у нас единственная хозяйка в доме». «Только уж получилось». «Да, пойду распоряжусь насчет ужина». Маша хотела сначала возразить, что устать мы просто не успели, но передумала. Быстро сообразила, что дед ее отсылает, чтобы со мной о чем-то поговорить. фера пойдем за мной. Я тебе кухню покажу и кухарки представлю». фера, которая сразу же с порога гостиной облюбовала один из диванов при слове «кухня», тут же соскочила с него и поспешила вслед за Машей. Когда дамы ушли, я повернулся к деду. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» «Женя, пойдем в кабинет». И дед вышел из гостиной первым, показывая дорогу. «Вообще, дом дед купил довольно большой, но отшибе города, не думая, что дело было в деньгах. Просто здесь вокруг особняка раскинулся довольно приличный парк, в котором даже небольшой пруд имелся. Лично я одобрял его выбор». У нас есть все средства передвижения, чтобы максимально быстро добраться до центра. И совсем не обязательно жить в этом самом центре. Главное, чтобы он был в доступных пределах. Кабинет располагался недалеко от гостиной. Как только я вошел, то сразу же понял, зачем меня дед сюда позвал. На большом столе стояло несколько коробок с едой и моим фирменным логотипом, Жующей рысью. «Женя, что это?» спросил дед, указывая на коробки. «Так, прежде всего я хочу понять, откуда это у тебя здесь?» Я с трудом оторвал взгляд от коробок и посмотрел на деда. «Насколько я помню, прямой связи с фортом не существует, только через портал». «Можешь мне не верить, но вот это передали через портал. Кому-то так сильно понравилось» что он готов оплачивать перемещение и посылать водителя встречать посылки на станцию?» Спокойно ответил дед. «Я решил попробовать. Честно, хотел предложить тебе расширение, но думал, что это произойдет само собой. И да, Машу мог бы и не отсылать. Она самое что ни на есть непосредственное участие принимала в создании подобного сервиса». Я почесал висок. «Кажется, моя идея приняла не совсем контролируемый оборот». Эту нишу надо срочно застолбить, потому что в противном случае очень быстро найдутся конкуренты. Что ты об этом думаешь?» «Я после борделя уже ничему не удивляюсь», — дед покачал головой. «Но я привык. Сложно не привыкнуть, когда твой внук с детства обладает настолько бурным воображением. Правда, раньше-дальше картины это не шло, но время идет, ребенок растет» и ему начинает требоваться размах. «Так что ты думаешь? Дашь добро, чтобы Михалыч приехал в Ямск и начал налаживать там филиал?» «Нет», — дед снова покачал головой. «Я же почувствовал, как у меня ёкнуло под ложечкой. Как нет? Но почему?» «Ямск не слишком большой город и не подходит для того, чтобы начинать этот бизнес в реальном мире. Ты художник, Женя». Ты очень хороший художник, но даже ты должен понимать, что нужно прежде всего застолбить нишу, откуда нас потом будет очень нелегко сковырнуть. Потому что, будь уверен, скоро подобные доставки еды с ресторанчиками, как грибы после дождя, начнут расти. Так что, как только Михалыч закончит обкатывать все твои придумки в форте и подготовит приличную команду, он приедет сюда, в Иркутск». За это время я пришлю сюда управляющего и парочку юристов, пускай присмотрят подходящее здание, а также заключат договора с создателями упаковок и артефакторами. Заявки будут приниматься по мобилету. Нужен будет штат. Штат поваров будет нанимать сам Михалыч. Я в этом ничего не понимаю и потому не полезу. А вот штат мальчишек и специальный небольшой гараж – это вполне по силам управляющим. «Мальчишки небольшой радиус от производства и пешком сумеют оббежать, а машины уже более дальние расстояния захватят». Дед задумался. «Если я чего и забыл, то Михалыч вспомнит и добавит в процессе. А когда здесь все наладится, Михалыч переедет в Новосибирск. Там тоже заранее начнут приготовление, чтобы ему нужно было только производственный процесс наладить. А уж потом будет Ямск». «А дальше?» – немного истерично спросил я. «Дальше будем смотреть. Может быть, и на Москву с Петербургом замахнемся. Главное – начать, Женя». «У меня просто слов нет», – я покачал головой. «Кстати, о мобилетах. Сава доставил приличную такую партию, заказанную специально для клана». «Да, вот тебе и Маше». Он вытащил из сейфа пару коробочек. «Да, там еще новостная строка из газеты предусмотрена. Как по мне, очень удобно». «Насчет Новосибирска. Нам есть где там жить? У нас есть дом? Или надо о гостинице позаботиться? Или вообще уже поздно, и мы будем ютиться под мостом?» «Женя». Дед даже глаза закатил. «Нет, у нас в Новосибирске нет дома. Зато дом довольно шикарные, был у Свинцовых». И теперь это наш дом. Прорысевы уже в нем прибрались и обживают, а юристы уладили все нюансы. На Балу, кроме всего прочего, Дмитрий Анатольевич подтвердит наши претензии на все земли и имущества свинцовых, кроме личных вещей членов семьи». «В торжественной обстановке?» Я приподнял бровь. «Нет, конечно», — дед хмыкнул. Такие объявления прилюдно делать неприлично. «Я так и не поинтересовался ни разу, что с семьей?» — спросил я. На самом деле мне было все равно, куда они подадутся, но спросить требовалось. Как бы это ни было странным, но у них очень мало про Свинцовых, уж не знаю почему. Так что всем работникам, слугам и вассалам было предложено принести клятву клану Рысевых. Я дал время на раздумье. Через месяц жду ответа. Если не согласятся, то пускай уматывают на все четыре стороны. А сама семья? Уехали в Москву. У жены, главы семейства, там родственники проживают. Будут пытаться через Мышкина нагадить. Так что в Москве будь осторожен. Там тебя будет практически некому прикрыть. Постараюсь. Правда, постараюсь. Ответил я довольно серьезно. А потом добавил. «А теперь скажи, где я могу в Иркутске купить приличную куртку?» «Что? Я не могу уходить в пальто, оно меня бесит!» И, не дождавшись ответа у рассмеявшегося деда, вышел из кабинета с гордо поднятой головой.